Глава 33. С того дня время потекло, как широкая полноводная река. Йонсук любил меня ночью, чтобы утром уйти в очередной поход, из которого он возвращался спустя недели. На резиденцию семьи Ха никто не покушался, лишь люди шептали, что разразившаяся внутри Королевская война случилась из-за женщины, из-за меня. Постепенно к нам перестали приходить письма, а гости не приезжали уже с самой сорванной свадьбы. Жаин худела день за днем, страдала по юному магу, похитившему ее невинное сердце и погибшему в чужой борьбе. Меня сестричка ненавидела едва ли не больше, но причинять вред не осмеливалась. Ее мамаша и мачеха Мио не вылезала из кухни, получив полное подчинение поварят и женщин, что работали здесь. Она вымещала свою злость на рыбе, которую надо было разделывать, и вместо хитроумных планов сосредоточилась на рецептах. Казалось, она нашла свое место в жизни. А вот муж госпожи Ха о счастье и удовлетворении мог только мечтать. Я с сожалением замечала, что временами он становился таким же безумным, как в тот день, когда я летала на Древо Духов. Потом ему становилось лучше, и я надеялась, что тень зла ошиблась. Но нет. Сумасшествие господина Ха становилось все сильнее. А ко мне поступали анонимные записки с проклятиями и угрозами. Люди хотели мира, хоть какого-нибудь. Они устали от бесконечных битв сильных мира сего. Им надоело дрожать по ночам, гадая, проснутся ли утром их дети и внуки. Они стремились к стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А я ждала Янсука. В этот раз его не было уже четыре недели. Поговаривали, что дракон генерала спалил половину столицы, а воины Йонсука окружили западный дворец, где спрятался лживый повелитель Эврин II. «Вам работы мало», — оборвала я слуг. «Сплетни решили распространять». «Мы же правду говорим». — искренне возмутилась Сёин. Его огнейшество решил обмануть подданных и заявил, что ребенок генерала — это его наследник. Такое нельзя прощать. «Какая ты грозная!» — ухмыльнулась я и кивнула на нож в ее руке. «Вложи эту энергию в работу и справишься с заданием гораздо быстрее. Мне нужна твоя помощь». «Что такое?» — забеспокоилась она и, бросив нож, подбежала ко мне. Погладила заметно округлившийся животик. «Принцесса сегодня беспокоится». «Это принц!» — возмутилась Елинь. Она верно служила мне, хотя из поместья генерала постоянно приходили мольбы о возвращении дамы Елень. Но женщина наотрез отказывалась покидать жену господина. «Как я могу оставить вас, когда каждый так и норовит укусить будущую королеву?» Возмущалась она. И сейчас тоже встала на нашу защиту. «Не распространяй слухов, глупая девчонка, у генерала будет сын». «А мне так хочется поненчиться с девочкой», захныкала молоденькая служанка. «Вот и попроси госпожу родить хозяину еще одного ребенка» снисходительно предложила Елень. «Стоп-стоп!» — я подняла ладони. «Это вам не фабрика по производству детей. Думаете, так просто выносить целого человека?» «Нет!» — они обе помотали головами и, прижав ладони к моему животу, принялись на перебой сюсюкать. «Ты наше сокровище, все тебя так любят!» Я улыбалась, слушая их, и чувствовала себя на шестом небе. До седьмого не хватало присутствия генерала рядом. Как же медленно тянулось время в ожидании!» И вдруг к нам подбежал один из воинов. Советник генерала с посланием. Я оттолкнула Сёин и побежала к воротам. Кегвана мой муж пощадил, потому что его колдовство лишь подтолкнуло нас друг к другу, но при этом понизил. Ведь тот не смел применять магию без приказа господина. Теперь он стал послом, но приносил вести лишь мне. Не помню ни одной хорошей. С такими мой супруг предпочитал являться сам. «Что случилось?» выдохнула, едва увидев Кёгвана. Мужчина молча опустился передо мной на колени, и сердце в груди дрогнуло. Я покачнулась и не упала только благодаря поддержке Елинь, оказавшейся рядом. «Не пугай госпожу, говори скорее», — поторопила она бывшего советника. «Молю, убейте меня», — взвыл тот, и у меня потемнело перед глазами. «Вот идиот», — принялась ругаться Елинь. «Госпожа беременна, ей нельзя волноваться. Пока ты тут воешь, она уже все ужасы себе вообразила. Говори, пока не случилось страшное». «Оно уже случилось», — опустил голову маг. «Господин... господин... ранен?» Едва ворочая языком, в ужасе выдохнула я. «Убит?» «Нет-нет», — Кёгван подполз ко мне на коленях и сложил ладони. «Всего лишь отравлен». «Хвала небесам!» Я схватилась за грудь, радуясь, что генерал жив, а потом подскочила. «Отравлен?» «Да», — понурился бывший советник. «Слуги не доглядели, госпожа, ему постелили на кровать пропитанное ядом одеяло, и генерал не проснулся. Но не волнуйтесь, он дышит». «Вот спасибо, успокоил». В сердцах треснула его елень, а потом схватила меня за руку и взвыла. «Моя бедная госпожа, как же теперь быть? Вас похоронят вместе с господином, малышу не суждено родиться». У меня затылок сжала льдом от ужаса. Боль пронзила сердце. В один миг я потеряла счастливое будущее и медленно осела на землю. «Неужели это конец?» «Нет!» — жарко продолжил Кегван. «Генерал заснул, но со мной говорил дух, проникший в его тело». «Что?» — ахнула я. Даже перед глазами потемнело на миг от нахлынувшего облегчения и жалящего страха за мужа. Ведь я до смерти боялась, что дух перешел в моего еще нерожденного ребенка, а он затаился в Йонсуке. суке Испуганно осмотрелась Елень. Она восприняла мою реакцию по-своему. «Что за глупости ты говоришь? Если генерала заподозрят в таком, его убьют во сне. Скажи, что господин Сук успел что-то передать жене до того, как потерял сознание». «Говорю», — смиренно кивнул мужчина. «Передал, что дрожайшая супруга знает, как его можно спасти. Это все, что генерал успел мне передать». И завыл, держась за голову. «Мой господин!» «Помолчи, дуралей!» Елень выдала ему второй подзатыльник и обернулась ко мне. «Вы знаете, о чем он говорит, госпожа?» «Да, я знала». Потому и испугалась за супруга. Ведь тень зла утверждала, что мое присутствие в этом мире меняет судьбы окружающих. Если я не послушаю совета, то генерал может погибнуть. Мне так не хотелось верить в это. Я мечтала остаться с тем, кого полюбила всем сердцем. Но теперь выбора не осталось. «Приготовить повозку», — приказала елень. Протянула руку, требуя, чтобы Кёгван помог мне подняться. Мужчина вскочил и подставил свое плечо. У меня дрожали ноги, подгибались колени, а сердце рвалось к Юнсуку. Вот бы посмотреть в его лицо и убедиться, что с супругом все в порядке. Мне хотелось этого так сильно, что сдавливала грудь. Сёин, услышав приказ, радостно заметалась, сообщая всем. «Мы едем к господину!» «Помолчи!» — начала была Елинь. Но я сжала руку дамы и приложила палец к губам, призывая сохранить все в тайне. Не зря же Кёгван явился один, прилетев на драконе генерала. Если до его огнейшества дойдут слухи о состоянии Йонсука, всему придет конец. Повелитель разобьет войска противника и пленит генерала. Тогда меня поймают и посадят в клетку, а после рождения малыша убьют, как и Йонсука. А Эврин получит наследника. Возможно, его огнейшество уже знает о случившемся, и вскоре за мной начнется охота. И есть лишь один способ исправить судьбу. «Почему вы не берете меня с собой, госпожа?» Завыла Сюэн, услышав приказ облачиться в мой наряд и отправиться с Кёгваном. «Я боюсь летать на драконе!» «Мне нужна твоя помощь, глупышка!» Погладила ее по голове. «Ты спасешь свою госпожу!» «Для вас что угодно!» Храбро всхлипнула она. Я обняла девушку мысленно благодаря её за все хорошее и желая счастья.